Глава сороковая Когда я вышел из отсека с системой погружения, меня уже встречал Ог. «Молодец, Уэйд!» — воскликнул он, стискивая меня в объятиях. «Спасибо!» — пробормотал я. Я все еще был ошарашен и с трудом держался на ногах. «Тут приехали некоторые шишки из GSS, и все адвокаты Джима ждут вас наверху, как вы и сами понимаете рвутся побеседовать». «Прямо сейчас?» «Конечно нет!» Окрас <смех> «Не забывайте, они теперь работают на вас, так что пусть ждут, сколько вам заблагорассудится!» Он наклонился ко мне и доверительно сообщил. «Мой адвокат тоже здесь. Хороший парень, настоящий питбуль. Он позаботится, чтобы обошлось без недоразумений». «Спасибо, Ог. Я ваш вечный должник». «Чепуха!» — отмахнулся он. «Это мне. Нужно благодарить вас. Я сто лет так не веселился. Вы молочина, юноша!» Я уверенно огляделся. Эйч и Сёта ещё сидели в своих отсеках. У них полным ходом шли импровизационные пресс-конференции по сети. Но отсек Артемиды был пуст. Я посмотрел на Ога. «Не знаете, где Артемида?» Ог расплылся в улыбке и указал мне на лестницу. Отсюда наверх и дальше первая же дверь. Она сказала, что будет ждать вас, Уэйд, в центре моего садового лабиринта. Не волнуйтесь, он очень простой. Вы быстро её найдёте. Я вышел наружу и сощурился от яркого света. Было тепло, и солнце уже поднялось высоко на безоблачном небосводе. Чудесный день. Садовый лабиринт занимал несколько акров земли за особняком. Вход был стилизован под фасад замка. Я прошел в открытые ворота. Стены представляли собой живую изгородь, достигали в высоту метров трех, так что я не мог заглянуть за них, даже если бы встал на одну из многочисленных скамеек, разбросанных по коридорам. Некоторое время я бродил кругами в замешательстве, но потом понял, что садовый лабиринт Ога – это точная копия лабиринта из игры Adventure. Теперь путь до центра занял у меня всего лишь несколько минут. Там, на большом открытом пространстве, был фонтан с тремя скульптурами, похожих на уток-драконов из «Адвенчерс». Вместо огня они изрыгали потоки воды. А потом я увидел ее. Она сидела на каменной скамейке спиной ко мне и смотрела на фонтан, нервно переплетая пальцы лежащих на коленях рук. Голова ее была чуть наклонена, и длинные черные волосы не спадали на правое плечо. Я боялся подойти ближе. Собрав волю в кулак, я сказал «Привет!». Она подняла голову, но не обернулась. «Привет!» – услышал я. Ее голос, голос Артемиды, голос, который я слушал много часов. Он придал мне смелости, и я шагнул вперед. Я обошел фонтан и остановился прямо перед ней. Она отвернула голову, отводя глаза и не глядя на меня. Но я-то ее видел. Она ничуть не отличалась от фотографии в досье. Те же рубинсовские формы, та же бледная кожа с россыпью веснушек, те же явные голубые глаза и и сине-черные волосы. Тоже прекрасное круглое лицо с багровым родимым пятном. Только в отличие от той фотографии, она не пыталась спрятать пятно под челкой. Наоборот, подобрала волосы так, чтобы его было лучше видно. Я молча ждал, но она на меня не смотрела. «Ты именно такая, какой я тебя представлял». «Прекрасная». «Честно?» – тихо спросила она и медленно повернула голову. Она не спеша рассматривала меня с ног до головы, понемногу поднимая взгляд, пока наши глаза не встретились. Тогда она нервно улыбнулась и проговорила. «Надо же, ты тоже именно такой, как я и представляла. Страшный, как задница!» Мы оба захохотали, и атмосфера сразу разрядилась. Потом мы очень долго просто смотрели друг другу в глаза. «Впервые в жизни!» как я вдруг с удивлением понял. «Кстати, мы ведь не были друг другу представлены. Меня зовут Саманта». «Привет, Саманта. Я Уэйт». «Рада наконец-то познакомиться с тобой лично, Уэйт». Она похлопала ладонью по скамье рядом с собой, и я сел. После долгого молчания она спросила. «И что будет теперь?» Я улыбнулся. «Ну, теперь мы возьмем свое немеренное бабло и накормим всех на планете. Мы же собирались спасти мир». Она сверкнула зубами. «А как же огромный межпланетный крейсер с мягкими креслами? С запасом видеоигр и чипсов? Мы же собирались рвать отсюда когти!» «Ну, эта идея мне тоже нравится, если она позволит мне провести всю жизнь с тобой». Она смущенно улыбнулась. «Не будем принимать поспешных решений. В конце концов, мы впервые друг друга видим». «Я в тебя влюблен. У нее задрожала нижняя губа». «Ты в этом уверен?» «Конечно уверен. Так и есть. Она улыбнулась мне». Но из глаз у нее покатились слезы. «Прости, что я тебя оттолкнула и что исчезла, перестала с тобой общаться, я просто...» «Ничего, теперь я понимаю, зачем ты это сделала». «Правда?» — переспросила она с заметным облегчением. Я кивнул. «Ты поступила правильно». «Думаешь?» «Ну, мы же победили». Мы снова улыбнулись друг другу, и я сказал... «Слушай, можно ведь никуда не торопиться, узнать друг друга получше». «Я отличный парень, честное слово». Она расхохоталась и утерла слезы, но ничего не ответила. «Кстати, я говорил, что баснословно богат. Ты, правда, тоже, так что вряд ли на это поведешься». «Тебе не надо искать, на что я поведусь, Уэйт. Ты мой лучший друг и мой любимый человек». Явно сделав над собой усилие, она посмотрела мне в глаза. «Знаешь, я очень по тебе скучала». Сердце у меня вспыхнуло огнем. Я собрался с духом и взял ее за руку. Так мы и сидели, держась за руки и наслаждаясь странным новым ощущением настоящего прикосновения. А потом она потянулась ко мне и поцеловала. И это было именно так, как описывается во всяких стихах и песнях. Просто чудесно. Короче, как будто молнией ударило. И я вдруг понял, что впервые с тех пор, как себя помню... «Мне совершенно не хочется выйти в Оазис». Вот и закончилась эта прекрасная книга. В конце её Эрнест Клайн выражает огромную благодарность всем своим друзьям, своей жене, своим знакомым. А я хочу выразить огромную благодарность вам, тем, кто прожили со мной эти 40 глав, послушали, оценили, и разделили со мной удовольствие от этой прекрасной книги. Спасибо вам огромное. Не забывайте про реальный мир.